Олег Чеплыгин приехал в офис засветло. Дел накопилось много. Ноябрино, его нынешняя любовница, была какая-то странная. И вчера в самолете, и сегодня утром, когда он по привычке решил размяться, проверить, все ли в порядке со здоровьем. Это был пунктик Чеплыгина. Он потому и не курил, почти не пил, занимался спортом и категорически не признавал никаких лекарств. Со здоровьем был полный порядок. Все функции в норме, но Ноябрина почему-то этого не оценила. Впервые сказала, нет настроения. Нет так нет. Разбираться в ее чувствах у Чеплыгина не было ни времени, ни желания. Он тут же встал, наскоро позавтракал и поехал в офис. — Как вы тут без меня? — спросил у верной Татьяны Георгиевны. — Все в порядке, Олег Павлович. Вот список тех, кто вам звонил. И секретарша протянула листок. Спасибо. Кофе мне. Чаплыгин взял ненужный список и направился в кабинет с табличкой. Генеральный директор. Сейчас был важен только один человек. Его друг, который работал в банке. Если удастся провернуть комбинацию с продажей долгов, да, это было бы неплохо. Об этом он и думал когда в приемной началась возня. Сначала Чеплыгин решил, что к нему пытается прорваться настойчивый посетитель. Он поморщился, когда раздались крики Татьяны Георгиевны, но с места не тронулся. — Что это такое? Вы не имеете права! — кричала секретарша. Чеплыгин знал, что она скала. Сказано никого не пускать, значит, никого и не будет. Тем более было удивительно, когда дверь в кабинет открылась, и вошли двое, оба в безликих черных костюмах, по виду секьюрити. За ними растерянная секретарша. — Что это такое? — Татьяна Георгиевна, — возмутился Чеплыгин. — Но они имеют полное право! — растерялась та. — Что? Какое еще право? Раздался знакомый голос. «Сюрприз!» И в кабинет вошел важный Василий Андреевич. В руке он держал черную папку. «Ребятки, действуйте!» Приказал Василий Андреевич в своем секьюрити. Те подошли к Чеплыгину, встали с обеих сторон, взяли его под руки и подняли из-за стола. «Освободите кабинет!» Сказал тот, что пониже. «Охрана!» Крикнул Чеплыгин. — Что вы себе позволяете? Это мой офис! — Уже не твой, — сказал Василий Андреевич и хлопнул себя по лбу. — Ах, да, я забыл. Ребятки, отпустите его. Он сам уйдет, когда ознакомится с постановлением. — Никуда я не уйду. Плевать мне на ваше постановление. Секьюрити разжали руки. Чеплыгин упал обратно в кожаное кресло. — — Можешь плевать, — ласково сказал Василий Андреевич. — Но по закону твоя фирма теперь принадлежит мне. — Нет такого закона. — Ошибаешься. Ты продал долю в ООО «Реванш Групп» или нет ты? — Неважно, кому доля была продана, кем и когда, значений не имеет. Я добросовестный приобретатель. У меня есть документ о том, что физическим лицом, владеющим ООО «Реванш Групп», отныне являюсь я, а, соответственно, получаю всю собственность фирмы. Ты нищий строитель. Могу заказать билет до Лондона. Подарок от фирмы, так сказать. Чушь какая! Чеплыгин тыльной стороной ладони вытер лоб, по которому лился пот. Рука тут же стала липкой. Я ничего не продавал. Согласно закону о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, государство не обязано проверять подлинность документов, предоставляемых для совершения регистрационных действий. Твоя фирма теперь оформлена на меня. «Но это же подделка! Вы подделали документы!» «Я подделал!» – обиделся Василий Андреевич. «Мне предложили купить. Я купил. С большой выгодой, между прочим. Так что освободи помещение. Здесь теперь будет сидеть мой человек. Женщина может остаться. Новому директору понадобится секретарша». «Я пойду в суд!» – закричал Чеплыгин. «А, это пожалуйста. Суд у нас гуманный, а я законный владелец. Вот документ». Василий Андреевич Сапя открыл черную папку и достал из нее листок, который протянул Чеплыгину. Тот жадно схватил, но едва глянув, разочарованно подумал. «Копия!» Строчки расплывались, когда он читал постановление, лицо заливал пот. Чаплыгин вспотел от страха. Да, фирма ООО «Реванш Групп» — его детище. Но владелец уже не он. перерегистрирована в Чеченской республике. Сердце у Чаплыгина упало. Это же грабеж. Да там же концов не найти. Рейдерство. прохрипел он. Черное рейдерство. Захват имущества. — А ты как хотел, голубь! — ласково сказал Василий Андреевич. — Имущество оно хозяйского глаза требует. — А тебе не до того. У тебя любовь. — Я же нищий. За что? — А когда ты девочку увозил не думал, что это воровство. Теперь Василий Андреевич смотрел на него зло и говорил резко. — Не думал что это не твое. Она же не не кукла, человек. Она сама, беспомощно, сказал Чеплыгин. Я два года ее содержал, кучу денег на нее потратил. Теперь она имущество, мое имущество, понял? А чтобы ты лучше понял, я тебя наказал. — На твое имущество. — А если? Если она к вам вернется? — Она и так вернется. А воров надо наказывать. Можешь взять отсюда, что хочешь. Препятствовать не буду. Мне рухлить не нужна. Василий Андреевич ткнул пальцем в кожаное кресло. — Где? — Где? Где моя служба безопасности? Чаплыгин смотрел на Татьяну Георгиевну. Та залилась краской. Их всех заперли в комнате отдыха. Как так? Заперли? Вы в милицию звонили? Их милиция заперла. Беспомощно развела руками секретарша. Я ищу ищу. Привлек. Злорадно сказал Василий Андреевич. На всякий случай ну Вдруг твои людишки окажутся храбрецами. Но они даже не пикнули. Можешь забрать их с собой, когда будешь уходить. Я ж сказал, что мне рухлить не нужна. Не готов ты, голый, оказался. Но все, мое время дорого. Освободи-ка помещение. Чеплыгина снова взяли под локти два плечистых молодца. «Руки!» — закричал он. «Сам пойду в суд! Это незаконно!» Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Вновь ласково улыбнулся Василий Андреевич. законы и голубь читать надо. Пропустите его, ребятки. Олег Чеплыгин на деревянных ногах побрел к выходу. Он боялся белого рейдерства и был к нему готов а фирму захватили по-черному, просто-напросто подделав документы. Законы чиплыгин читал, но никогда не думал, что это может случиться с ним. Вот так по-наглому средь бела дня строительная фирма нынче лакомый кусок. судиться Возбудят дело о мошенничестве. Этого он добьется. Сколько будет длиться разбирательство? Год? Два? Да за это время! Он скрипнул зубами. За это время много воды утечет, а сейчас на счету каждая минута. Вот она, мутная вода, в которой так легко поймать золотую рыбку. Вот они как сколачиваются. Миллиардное состояние. Чеплыгин даже не заметил, что верная Татьяна Георгиевна осталась в кабинете вместе с его врагами. Офис был полон людей в камуфляже с автоматами наперевес. Растерянные сотрудники прятались по углам. Его беспрепятственно выпустили из здания. Машина была на месте. Сев в нее, Чиплыгин тут же достал из кармана мобильный телефон. Какие-то действия он предпринял, но покоя ему это не принесло. Ведь это война. И с кем? С могущественным противником. Хватит ли у него сил, а главное – влиятельных друзей? Вдруг Чиплыгин вспомнил главное. Ноябрино. Из-за нее все. Зачем дурак полез? Теперь он разорен из-за какой-то девки. Надо серьезно с ней поговорить. Она встретила его, как полагается. Стол накрыт, прическа и макияж в порядке. Но теперь Олег Чеплыгин только разозлился. Он всегда знал, что любовь женщины обходится дорого. Но чтобы настолько дорого? Получается, поставил на кон все свое имущество и проиграл. Чаплогин вовсе не был трусом. Ему многое пришлось пережить на пути к успеху. Но к такому повороту событий он был не готов. Все отдать за женщину? Ладно бы любовь. Что случилось? Она, похоже, все поняла. Я нищий. а а, -а мясо немного остыло. Подогреть. Ты что, не слышала? Я нищий. Друг подвел. Не получается продать долги? Хуже. Василий Андреевич захватил мою фирму из-за тебя. Ты расстроился? Расстроился. Он вскочил. Ты что, не понимаешь? Это дело всей моей жизни. Я без него ноль. Полный ноль. Нет меня. Меня. Олега Чеплыгина! Нет! Ну, как же нет? Она улыбнулась. Я же тебя вижу, и мои чувства к тебе не изменились. Да плевать мне на твои чувства! Ты! Он рванул в урод рубашки. Ты меня разорила! Она побледнела. Олег, я попробую что-нибудь сделать. Что? — Что ты сделаешь? — Я поговорю с Василием Андреевичем. «Да, — Да-да, — он схватился за соломинку. — Поговори с ним, попроси его. Может, он передумает, возьмет тебя и не будет меня наказывать? Чеплыгин не понимал, что говорит, и ведет себя как ребенок, оставшийся без любимой игрушки своей фирмы. — Какая любовь? Что вы? Любовь может быть к маме к ее большому мягкому телу, груди, на которой можно спрятаться. Успокойся. Ноябрина отвернулась к плите, что-то помешивая в сковороде. Что ты сделал? Я позвонил другу, всем своим друзьям. Надо сделать у него обыск. В офисе. Надо найти поддельный документ. Надо доказать, что мою фирму захватили незаконно. Вот видишь, выход есть. Ложись спать. Утром мы что-нибудь придумаем. Утром, когда Чеплыгин встал, ее в квартире уже не было. Он почувствовал облегчение. Вернулась к Василию Андреевичу. Умная девочка. Все поняла. Я подлец, похватился вдруг он. Я же с ней как с вещью. Пойди, договорись, вернись к хозяину. Господи, какой же я подлец. ну с другой стороны она, продажная девка. Да — Да-да, она продажная. Ну и пусть продает себя дальше. С нее не убудет, лишь бы мне вернули мою фирму. Никакая женщина не стоит фирмы, ни одна. И если ты еще раз вздумаешь увлечься женщиной... Он уже знал, что это конец. Страх убил все чувства. Вряд ли они возродятся. Каждый раз, когда ему будет нравиться женщина, он будет вспоминать о ее хозяине, о мужчине с которым она была раньше, и страх наказания пересилит всё. И теперь по утрам вместо обычной проверки главной функции организма – репродуктивной – он будет молча смотреть в потолок и скрипеть зубами от того, что, несмотря на здоровый образ жизни, ежедневные походы в тренажерный зал и отвращение к любым лекарствам, он старик. Теперь он старик.